Глава 15. «Придумала!» Собственный план показался Дейзи восхитительно простым. «Да, вот оно решение всех проблем. Лишь бы только Алик еще задержался». Рука лордового антуатора застыла на полпути к шнурку колокольчика. «Послушайте!» Дейзи вскочила со стула. К ней повернулись три лица, истерзанных отчаянием. «Слушайте!» У меня есть отличная мысль. Лорд Вентуатер, прошу, не медлите. Пригласите сюда сэра Хью. Он нам понадобится. Нужно действовать быстро. Быстро? Нахмурился граф и дернул за шнурок. Боюсь, опрометчивый и непродуманный план, только ухудшит положение. Позволь Дейзи хотя бы изложить свою идею, Генри. В темных глазах Аннабель забрежил свет. По-моему, хуже уже некуда. Бесцветным тоном произнес Джеффри. «Разрешите объяснить!» — взмолилась Дейзи. «Конечно, мисс Дел Римпл. Привычная учтивость лорда Вентоотера возобладала над недоверчивостью. Простите, если вам показалось, что я отвергаю вашу помощь. Нам сейчас нужна любая поддержка. Все так замечательно, сходится. Должна быть судьба!» — начала Дейзи. «Пускай Джеффри договорить ей помешало появление Дрю». Беда, пришедшая в поместье, никак не повлияла на внешнюю увеличавость дворецкого. Однако в быстром взгляде, которым Дрю окинул собрание в кабинете, Дейзи померещилось сочувствие. В голосе же верного слуги прозвучало одно почтение. «Ваша светлость звонили. Передайте, пожалуйста, сыру Хью, что я хотел бы с ним поговорить». Граф покосился на Дейзи и едва заметно пожал плечами. «Пусть придет как можно скорее. И, Дрю, принесите нам выпить». «Сию минуту, лорд!» Дворецкий с поклоном удалился. Джеффри вспомнил про Бренди, налитый отцом еще в начале разговора, и одним глотком осушил стакан. Его бледные щеки слегка порозовели. «Что мне делать, мисс Дел Римпл? Поезжай за границу!» «Все ахнули!» А Дейзи встревоженно уточнила. «Надеюсь, паспорт у тебя есть?» «Да. Прошлым летом я был в Австрии ходил в горы. Джеффри не сводил с Дейзи глаз». На его юном лице проступала робкая надежда, но... «Предлагаете моему сыну бежать от правосудия?» громыхнул лорд Вентуатер, всем своим видом источая надменность. «Он останется и примет наказание, как подавает джентльмену». «Генри! Нет!» — воскликнула Набель. «Джеффри не хотел убивать. Он сделал это ради меня. И ради тебя». «Дело не только в Джеффри», — заметила Дейзи, глядя на графа. «Готовы ли вы придать огласке свою частную жизнь? К примеру, всем станет известно о поведении Джеймса». «Джеймс?» — в ужасе охнул лорд Вентотер. «Вы позволите газетчикам пригвоздить Анабель к позорному столбу?» — безжалостно продолжал Дейзи, весьма довольная собственным красноречием. Плечи графа бессильно поникли. Он вернулся в кресло, взял за руку жену и покаянно произнес. «Прости меня, милая». «Ничего страшного» успокоила его Анабель. Давай лучше думать, как побыстрее отправить Джеффри за границу. Я стоп поступлю, как скажет отец, пообещал Джеффри. Я бы сказал, поезжай, но это невозможно. Даже если мы будем действовать максимально быстро, полиция успеет перекрыть порты. Французские власти сейчас наверняка тесно сотрудничают с нашими. Если ты каким-то чудом отплывешь из Англии, тебя просто-напросто рисуют во Франции. Никакой Франции, мешалась Дейзи, раздосадованная пессимизмом графа. «Никакой Европы!» Она раздраженно умолкла, поскольку на пороге вновь возник Дрю. «Я послал за сэром Хью, лакея, милорд. Дворецкий опустил на стол поднос со стаканами, бутылками и графинами. «Может быть, мне разлить напитки, милорд?» «Нет, благодарю вас, Дрю».